Глава шестая. Аудиенция и этикет. Персик был хорош. И вкусом, и запахом, и даже косточкой напоминал наш нормальный персик. Правда, внутри он был ярко-красным, а снаружи — жёлтым. Я с удовольствием съела его, облизывая пальцы от сока, а потом запила вишнёво травяным чаем. Ветерок обдувал мои волосы, и я распустила их, потрясла головой, закрыв глаза. Как все-таки здесь душно! Почему никто не придумал кондиционер? Хотя о чем я? Драконы привыкли? Что там случилось с нашей планетой? Что в моем мире динозавры вымерли или все превратились в птичек и рептилий? Комета! А тут она не упала! Благочестивая Эсси! Вэй снова сидела в реверансе на входе на балкон. Я вздохнула. Можно попросить? Давай я буду просто Машей, когда нас никто не слышит. Но этикет! пробормотала девушка. «Я с ума сойду. Я совсем не благочестивая. Хочешь, докажу? Могу поджечь замок». «Что вы благочест... Эсси Маша?» «Не надо», — испугалась Вэй. «Давайте лучше я покажу вам ваши покои». «Покои как покои. Что там показывать? Не Эрмитаж ведь?» «Проследуйте за мной, прошу вас, благо Эсси Маша». И девушка снова присела. «Боже, какие у нее должны быть шикарные мышцы ног». Делать такую акробатику по 50 раз в день. Может, и мне научиться. Я проследовала и была приятно удивлена. Оказалось, то, что я видела, это всего лишь гостиная, а мне полагались еще и спальня, и туалетная комната, и кабинет. С мебели сняли чехлы, обнажив отнюдь не мягкие сиденья. Все диванчики и стулья были плетеными, жесткими, с чуть волнистой поверхностью. Я понадеялась, что кровать все же окажется с матрасом. Но нет. Это была простая лежанка с циновкой из лиан. Вместо подушек свернутые в несколько раз такие же циновки. На чем же мне спать? Я так не могу. Я буду ворочаться целую ночь и не усну. Хорошо, хоть собакам и кошкам взяла матрасики. «Вэй, вы спите на голых досках?» Спросила я, чтобы хоть что-то сказать. Служанка глянула на меня уже неудивленно а с улыбкой, может, привыкла к мысли, что я с чудачествами. «А вы попробуйте, Эсси Маша». Я попробовала. Села на кровать и вскочила, оглядывая ее. Снова села. Кровать оказалась мягкой, словно пружинила невидимая подушка. Господи, чудо чудное! Зато не будет клещей и аллергии. Так, ладно, все это лирика. Меня ждут многие дивные дива. Хватит уже удивляться. «Надо бы помыться, переодеться и узнать, где мои собачки и кошечки». «Вэй, где тут ванна?» «Вы имеете в виду туалетную комнату, благочее?» «Ох, простите меня, Эсси Маша, я всё никак не могу привыкнуть». «Да-да, мне нужна туалетная комната, где есть ванна, унитаз или что-то подобное». Вэй провела рукой вдоль косяка маленькой двери, которая тут же уехала в стену и гордым жестом указала. «Пожалуйста». Подхватившись, я подошла и оторопела. Нет, все можно понять в этом мире. Все, кроме туалетной комнаты, наполненной слоем золотистого, ровненького песка. Мысли из головы испарились. Только одна в виде маленького тараканчика упала на колени, заламывая руки и причитая. Что это такое? Что это? У меня два вопроса. Медленно сказала я Вэй, когда обрела способность говорить. Зачем здесь песок? И где здесь вода? Но, эсси, в туалетной комнате всегда песок, растерялась служанка, а потом снова присела в реверансе. Простите, мою глупость, вы не дракон. Вам нужна вода для ежедневного туалета? Да, мне нужна вода. И унитаз, канализация, дырочка в полу. Это понятно? Вэй испуганно смотрела на меня. А я начала злиться. Алло, ты меня понимаешь? «Очнись! Мне надо облегчиться! Сходить в туалет!» «Для этого существует туалетная комната?» — пролепетала девушка. «Вот здесь есть уголок облегчения. Песок после очищается и засыпается новый. Хотите попробовать?» «Хочу!» — рявкнула я и ступила на песок. В яростном порыве махнула рукой. «Как они делают так, чтобы двери закрывались?» Обернулась, чтобы попросить Вэй отойти, и увидела, что дверь плавно выехала из стены и скрыла от меня служанку. Ничего себе! Значит, все эти их штучки с живыми статуями и дверьми без замков действуют и со мной? У людей тоже есть психокинетические способности, но высвобождаются они только в мире драконов? А, все равно. Если я сейчас не схожу в туалет, то лопну. В уголке, на который мне указала Вэй, находилось кресло, плетеное и без сиденья. Согласна. Отдаленно напоминает стульчак. Будем пробовать. В конце концов, хуже туалетов, чем в детдоме, мне не найти. Впрочем, я зря беспокоилась. У драконов, очевидно, очень дотошных, продумано было все. Сделав свои грязные делишки, я поднялась с туалетного кресла и увидела, как песок в углублении шевелится сам по себе. Будто большая невидимая лопатка просеивает наполнитель в кошачьем лотке, только кверху ногами. Все следы моего пребывания мгновенно скрылись под слоем выступившего чистого песка. Интересное техническое решение. Теперь бы еще руки где-то помыть. Я огляделась, но воды или чего-нибудь похожего на краны в туалетной комнате не было. Зато я услышала из-за двери голос Вэй. Эй, Маша, я принесла вам сосуд воды». «Отлично!» И снова замахнулась на дверь, мысленно приказав ей открыться и она меня снова послушалась. Вэй мило улыбнулась, держа в руках нечто, напоминающее ночной горшок. «Вот, Эсси Маша, вам хватит для туалета? Сполоснуть только!» пробормотала я. «Полей, пожалуйста». Когда туалет был закончен, и мы вернулись в комнату, по покоям пронёсся лёгкий мелодичный свист. Словно один из моих щеглов выучил новую трель. Я глянула на Вэй. Та пояснила. «Кто-то пришёл». «Желаете, чтобы я открыла, Эсси Маша?» «Открой», — пожав плечами, ответила я. «Симпатичный дверной звонок». Вошедший слегка ошарашил меня. Совсем молодой мальчик, лет пятнадцать по земным меркам, одетый вычурно с восточными нотками, сапожки, шаровары, легкая рубашка без пуговиц и нечто вроде панамы с широкими полями. Он на мгновение показал свое парадное воплощение, видимо, такова форма приветствия у драконов и провозгласил. «Эсси Макария, няня его императорского высочества, вызывается на приватную аудиенцию к его императорскому величеству, рандоверила Курту, Итарийскому, Эриданскому». «Прелестно!» в тон ему ответила я. «Но мне нечего надеть». Глашатый поклонился и отступил в сторону. «Большой? Очень большой? Нет, огромный мужчина с вздутыми мускулами, рвущими рукава рубашки, Внес в комнату плетеную, закрытую корзину. Ну как внес? Отдуваясь и пыхтя притащил, поставил в центре комнаты и поклонился. Это одежда? спросила я, у Вэй, и кивнула. Полагаю, что да, благочестивая Эсси. Тогда я обернулась к подростку, передай его Императорскому Величеству, что я оденусь и приду. Глашатый снова поклонился и с достоинством ответил: Мне поручено припроводить благочестивую Эсси. «Тогда ждите за дверью», — я склонилась над корзиной. «Вэй, как это открывается?» «Никаких секретов, благочестивая Эсси», — ответила служанка, опасливо оглянувшись на закрытую дверь. «Вот ваш гардероб». Она просто откинула крышку корзины и принялась вынимать тряпки. платья, юбки, какие-то жилетики, рубашки, вуальки. Мне стало страшно. В этом жутком климате, в этой влажной жаре носить столько слоев, «Я или задохнусь, или захлебнусь в собственном поту. Вот моей служанке совершенно комфортно в ее капустных листьях, но она привыкла. А как быть мне? Я помру», — обреченно сказала сама себе. «Помру или грохнусь в обморок перед императором». «Эсси Маша, но ведь корсеты отменили 30 лет назад», — удивленно обернулась ко мне Вэй, раскладывая одежду на диванчике. «Раньше дамы часто падали без чувств». «В нашем климате это неудивительно. Теперь подобные случаи весьма редки. Мне и без корсета очень жарко». Я потрогала край платья и удивилась. Ткань была струящейся, вроде шёлка, но ещё глаже и как будто даже жирнее. Чем они тут кормят шелкопрядов? Сметанкой и маслицем? «Вы скоро привыкнете, Эсси Маша», с воодушевлением ответила Вэй. «Думаю, вот это прекрасное платье подойдет для аудиенции с венценосным императором». «Подойдет, ясно, Поляна. Все подойдет, кроме моих джинсов». Я пожала плечами и принялась раздеваться. «Сейчас натяну платье и схожу к папочке Некса. Может, удастся узнать, почему малыш оказался в морозном лесу один». «Нет», – возопила Вэй, скинув руки и тут же закрыла ладонью рот. Я вздрогнула. «Что такое? Сначала это». Она подала мне что-то вроде утягивающих панталон из тонкой светлой кожи, будто змеиной. Я не удержалась и хрюкнула. «Что это?» «Это бельё», — присела в реверансе вей. «Все Эсси должны носить такое, Эсси Маша. Пусть носят. Я буду носить своё, иначе привет, грибок и МСТ. Давай платье». «Эсси, платье». «Ещё рубашка». «Хорошо, давай послойно», — сдалась я. «Только не заматывай меня в сто одежек! Вам надо одеваться с достоинством, Эсси!» Слегка наставительным тоном произнесла Вэй, стаскивая с меня футболку. «Я понимаю, что у вас другая мода, но император не терпит даже иностранных послов, одетых не по моде Ридана. «Какой интересный император!» пробормотала я. «Это похоже на неуважение!» «Простите, Эсси Маша, но я не могу говорить с вами об императоре!» Почти шепотом ответила Вэй, пряча лицо. Она помогла мне натянуть тонкую, чуть приталенную рубашку, а сверху нежно-серое, цвета пасмурного неба над городом, платье. У него был глубокий вырез, обнаживший плечи, а ткань неожиданно плотно обтянула грудь, одновременно чуть приподняв, не хуже любого пушапа. Прелесть какая! Интересно, а мне надо делать реверанс перед императором? Вэй, скажи! Ой, нет, не надо эту фату! Девушка неумолимо закрепила вуаль на моих волосах, разложила кружева по плечам, а потом умилилась. «Эсси, Маша, вы великолепно выглядите. Ненавижу шапки, платочки, ненавижу шпильки», пробормотала я, покрутив головой, чтобы убедиться, что вуаль не упадет в самый ответственный момент. «Когда у нас будет больше времени, я сделаю вам прическу, как у дам-хранительниц», — пообещала служанка. Простите, вы хотели что-то спросить, Эсси Маша? Мне нужно присесть. Как ты это делаешь, когда я буду перед императором? Я попробовала реверанс, который видела в исторических фильмах, но Вэй покачала головой. Прошу прощения, Эсси Маша, вы немного неправильно сгибаете ноги. Нужно отставлять думающую ногу дальше в сторону. Это чем думает моя нога? Озадачилась я. Правую или левую? Вот эта сторона Вэй встала рядом со мной и указала на правую руку. «Думающая. А эта...» Она легонько взмахнула левой кистью. «Любящая». «Отлично. Правая думает, левая любит. Проще паренной репы. Значит, эту ногу вообще на край света отодвинуть». Вэй продемонстрировала правильный реверанс. «В самом деле, когда я скользнула правой ногой в сторону, мне удалось присесть, почти как служанка». Та критически осмотрела мой неуклюжий реверанс и махнула рукой. «Ничего страшного, Эсси Маша. С должным усердием и упражнениями у вас все получится. Да и венценосный император не будет сердиться, если вы выкажете достаточно покорности и благолепия. Надеюсь. Мне вдруг стало не по себе. Что там за император такой, что его все боятся аж до дрожи в коленках? Так мне надо того идти? Я буду ждать вас в покоях, Эсси Маша». Вэй еще раз показала, как надо приседать. Никогда не научусь. Хотя немного похоже на стретчинг, которым я увлекалась лет в 15. Я двинулась к двери, машинально ища ручку, чтобы нажать. Оказалось, что работает и так. Наверняка тут дело в моих мыслях, даже бессознательных. В открывшемся проеме я увидела скучающего глашатая, который сразу выпрямился и принял свой горделивый вид. Жестом подросток пригласил меня следовать за ним. Со вздохом я обернулась на комнату. Вернусь ли сюда? А вдруг я императору не понравлюсь, и он велит меня казнить? Вдруг Вик попросту заманил глупую дурочку в логово дикого зверя, любимым развлечением которого является поджаривание и поедание человеческих девушек. Тьфу, вот уж действительно глупость. Зачем тогда маскарад с комнатами и одеждой? Нет, я няня наследника и должна держаться с достоинством и скромностью. Типа «Джейн Эйр». «Да, сэр». «Нет, сэр». «Ой, нет, ваше величество». «Нет, ваше императорское величество». Мы прошли по длинному коридору, свернули в галерею, где напротив стрельчатых окон с витражами вместо стекол висели на стенах прекрасные гобелены, но теперь уже с изображениями каких-то правителей. Сплошь мужчины, сплошь молодые красавчики, только одежда разная. Видимо, разные эпохи. Если император так же симпатичен, как эти портреты, то я согласна даже на несколько реверансов. Галерея завернула налево, в любящую сторону, и мы оказались в зале, вероятно, бальной. Она была пуста, гулка и сверкала полированным полом, сделанным словно из единого куска камня. Глашатый заскользил по нему, я последовала за ним с опаской но мои кроссовки под платьем крепко цеплялись резиновыми подошвами за гладкую поверхность перед нами раздвинулись высокие двери подросток вошел первым и громко объявил торжественным голосом няня его императорского высочества эйси макария человек он не смотрел на меня но я поняла что надо идти и что ждет меня в следующей зале нечто грандиозное это оказалось тронная зала Огромное кресло, каменное, как и все в этом замке, радужное. Подстать витражам в узких окнах, подстать платьем девушек, стоявших со склоненными головами вдоль стен, подстать камзолам мужчин, сгрудившихся у трона. А на нем сидел дракон. Самый настоящий. Никакой там ни человек, никакое не ни парадное воплощение. Просто дракон в черной тоге. Крылья, рога, зубастая пасть налитые кровью глаза, когти, хвост. «Ой-ё! Можно уже падать в обморок? Или сначала попытаться изобразить реверанс? макария мы выражаем тебе свою бесконечную благодарность за спасение нашего сына, юного и посему еще не слишком рассудительного». Голос императора показался мне ракочущим грохотом водопада. «Не за что, ваше величество!» пролепетала я, присаживаясь и старательно оттягивая думающую ногу в сторону. «Мы также выражаем свое бесконечное неудовольствие по поводу твоего присутствия в Империи. Люди не должны приходить в этот мир». «Но почему?» — вырвалось у меня. Дракон раскрыл пасть, растянув губы, и мне показалось, что он улыбается. На самом деле император фыркнул, выпустив из ноздрей густой белесый пар. Люди! Жестокие, хитрые, самовлюбленные и эгоистичные создания ни один из вас не смог и не сможет принести нам ничего полезного без разжигания вражды и уничтожения всего существующего. Мне стало не по себе. Как этот ящер позволяет себе высказываться о том, чего не знает? Выставить целую расу, мою расу, убийцами и двуличными сволочами? Это по меньшей мере некорректно, а вообще оскорбительно. Но как возразить ему? Вон какие клыки и когти. Вон сколько народу смотрят на меня с пренебрежением и открытой неприязнью. Глубоко вздохни, Маша. Уйми колотящееся сердце. Ты же никогда не боялась резать правду матку в глаза людям. Людям? Но не драконам. А чем драконы хуже? Со всем уважением к вам. Ваше Императорское Величество, я думаю, что вы не правы. Шепоток пробежал по рядам подданных. Все они начали переглядываться то ли удивляясь моей смелости, то ли гадая, через сколько времени меня казнят. Дракон же подался вперед, и его когти впились в каменные подлокотники трона. Ты посмела нам перечить? Вы не можете знать о людях то, что знаю о них я, да и обо мне больше меня самой знать не можете. Никак. Перешептывание смолкли. В зале наступила звенящая тишина. Дракон насутался, сдвинув брови, прикрыл глаза. А я с трепетом ждала, когда он снова оживет. Ох, как отец с сыном похожи! Такие же тупорылые морды. Правда, папаша длиннее. Такие же загнутые рожки. Господи! «Почему мне кажется, что венценосный император обдумывает самый мучительный из всех ему известных способов казни?» Его Величество снова открыл глаза, присобрав кожистые веки. Его нос пошевелился, морщась, а губы искривились. Наконец, скребнув когтями по подлокотникам, молвил. «Именно молвил! Мы повелеваем! Эсси Макария, ты можешь находиться в империи!» Сколько пожелаешь, ты можешь служить не о ней нашего наследника, ты можешь пользоваться нашим гостеприимством. Но помни: лишь один поступок, который выйдет за рамки общепринятых в мире драконов, и ты будешь жестоко наказана. Вы меня вышлите в мой мир без зарплаты? Несмотря на пробивший меня озноб, я не удержалась от сарказма. Ответ дракона неожиданно выморозил меня. Ты будешь заточена в одиночестве до конца жизни». «Уфти, какой няша! Одиночное заточение за проступок? Мне что, броситься изучать правила жизни драконов? С вашего позволения?» Я снова присела в реверансе. «В таком случае мне понадобится учитель этикета. Наставники венценосного принца в твоем распоряжении» дракон повел лапой в сторону своих придворных которые от чего то сжались и отвели взгляды знай что за примерное служение императору все наши подданные всегда хорошо вознаграждаются не сомневаюсь в этом ваше императорское величество мне удалось скрыть иронию в голосе с большим трудом я могу идти иди наверное надо еще присесть напоследок Я изобразила очередной реверанс и попятилась к выходу, прямо как в церкви. Ни за что не повернусь спиной к этому претенциозному чудовищу. Ни за что. Только в бальной зале, когда за мной закрылись огромные двери, я позволила себе расслабиться и прислониться к холодному камню лбом, а потом и всем телом. Во что я ввязалась? Куда пришла на заклание, как маленький глупый ягненок? Разве я могла подумать, что в мире Некса все будут такими психоригидными и обидчивыми? Легкий стрекот, будто гигантский кузнечик прыгнул мне под ноги, заставил меня подскочить на месте и оглянуться. Зверек, прервавший моей страдашки, тоже отпрыгнул в сторону, издав возмущенный писк, а потом потянулся ко мне, доверчиво и дружелюбно. Он отдаленно напоминал Ирчи, которые конвоировали нас до замка но в отличие от них был совсем маленьким, красовался густыми блестящими перьями, переливающимися от ярко-малинового до королевского синего, а еще высоким жестким гребешком от макушки до кончика длинного хвоста. Умные глазки малыша смотрели на меня неотрывно, передние лапки были умильно сложены на груди, а раздвоенный язычок постоянно шарил в воздухе из приоткрытой пасти. «Привет!» — с улыбкой сказала я, присев на корточки. «А что ты тут делаешь? Заблудился?» Ирчи с взволнованным писком потянулся ко мне, быстренько обнюхал протянутую ему ладонь и безо всяких комплексов забрался на руки. «Не дать, не взять! Цезарь в самом начале его жизни у меня. Я осторожно погладила Ирчи по шее, отчего-то опасаясь трогать гребешок, и малыш зафырчал, как настоящий лис, прижимаясь к моему декольте всем телом». Прямо глоток живительного счастья после страшной аудиенции. «Ну, пойдем, надо найти твоего хозяина», сказала я, поглаживая малыша. А кто-то, между прочим, говорил, что домашним питомцам не нужны ограничители свободы.